Перед внутренним оком маячила черная петля с острыми, разметанными в обе стороны косицами, точно такая, как на тибетской гадательной доске. У канавязи, где австралиец Макдональд помогал сеньоре Валентии выбрать запасного мула, бедный шерп завертелся волчком и прямиком через заросли Тамариска кинулся к воротам.